Начнем от устья Вислы. Отсюда начинался Венецкий залив Птолемея, ныне Фрижгав и Курижгав, который простирался очень далеко к северу и на котором жили венды и севернее их вельты, велеты, племена славянские, несмотря на то, что все места этой области и по всему берегу Дофинского залива все в полной мере. Они мечены, однако и теперь еще сохраняются имена, напоминающие славянство. Каковы, например, в заливе Фрижгов, при самом входе в залив Пилава, потом Волитта, Волитникен, Ротенеп, Варникен, Росенен, Варгенов и тому подобное. О славянстве неманского Руса и его Шлавонии. Мы говорили выше. Упомянем к этому некоторые места этой области. На косе Куришгафа, существует древняя крепость Росситен, также Карвейтен, напоминающая Карвонов Птолемея. На мысу северного берега Русса Винденбург у города Мемеля, к северу Руссен, к югу Руслен. В Шалавонии ее старые места. Тилзит, Лабия, Рагнит или Рогонита, Рогнеть, Рожнет. Внутри страны Войнута, Краков, древнейший город Россиены на реке того же имени, по немецким летописям Росиген, Рушгиген, по-литовски далеко вверх по Неману Загродно есть болото и река Росса, Рось текущая рядом с рекой Свидянкой, От нее перевал в Ясельду, в область Припяти и в Западный Буг, в область Вислы. На Россе приметим города Россу и на ее притоке Волковыск и Ружану при реке Селвянке. Возвращаемся к морю, где по берегу находим у озера Либа, Либаву, Виндик, Рюцен, Руцау, Виндаву, город и реку, иначе Вента, Варвен, Варзикен, озеро Девин. Затем река Западная Двина, имя которой прямо напоминает морской приток Одера, Дивина, Дивенов и реку на острове Рюген, Дувенбеке, Подвине, Несмотря на совершенное онемечение этого края, все еще попадаются имена, напоминающие Русь и Руг, каковы Рушон, Рушендорф, Резица Руситен, Древний Ружбор, Руцборг или Круцборг-Крейцбург. Возле Двины к северу от Друи отметим озеро Роспу. Над Чудским озером на морском берегу Варгел. Затем входим в реку Нарову, которая при устье же соединяется с рекой Лугой посредством реки Росонь или Росонь. Потом встречаем город Ругодив, Нарва. Дальше по течению селения Роспедай, остров Русини. К западу от выхода Наровы из озера села Русной, Рясенец, Ростали. К северу от города Луги Река Рошак. Нарова открывала путь через Чудское озеро в устье реки Великой к Пскову, а также к Изборску. Луга открывала путь к озеру Ильменю, под самый Новгород. И нет никакого сомнения, что это был ближайший путь в Новгородскую область из Варяжского края. Тут в начале мы встречаем речку Вильку, ручей Веряжской. Вверху луги на перевале в Ильмень встречаем реку Видогощ, которая течет в Ильмень, рядом с реками Веряндой и Веряжей. На самом верху луги село Велегощ и около реки Роговка село Веряжено, Рогайцы, Радгощи, Радовижи. У впадения Мсты в Ильмень река Русская. На реке Мсте Один из значительных порогов носит имя Витцы. Само собой разумеется, что еще важнее был путь через Неву и Ладожское озеро в Волхов. Весь этот путь до верховьев Днепра и Двины звучит именами, которые не оставляют никакого сомнения о присутствии здесь балтийских велетов. Первое имя Волхов, сопровождаемое по местам селениями, Вельсы, Вельц, Велья, Валим, Витка, Дымна, Варзина и вблизи Новгорода Валитова, Волыня, Волотова и тому подобное. Новгородский «Волхов» имеет несомненных прародителей в венских именах «Волтхов», «Волтков», различно от «Волкхов». Дальше дорога из Ильменя к Днепру именуется Ловатию, что переиначено тоже из слова «волоть», как и обозначается в некоторых летописях, удерживающих даже форму «ловолоть». Притоки Ловати – Бергот или Пола – Полисть, у слияния с которой с порусью стоит город Старая Русь – Руса, сам лес – Волковский – Волоконский, Воковский, сохраняет тоже память о Волхове и Волоте, хотя по близкому сходству звуков, а еще более по своему положению и дает основание называть его лесом Волоков. Вверх Ловати близко подходит к озеру Усвят, где стоит и древний город Усвят, Всвят. Из озера течет в Двину река Усвяч. И против нее в Двину же течет Каспля, подходящая своим верхом к самому Днепру, вблизи Смоленска, одноименного местам в земле Оботритов и Лютичей. От Усвята и Ловати недалеко течет река Лютница. Есть большое озеро Длинновиленское, и с востока в Двину впадает река Велеса. У Смоленска Рясина, Валутина гора, Волина, а выше и дальше к северу за Касплей Словены. Другой перевал из Двины в Днепр лежал у Витебска. На приближении обеих этих рек, вблизи устья Лучесы, текущей с юга, и верх которой, называемый Верхитой, подходит почти к самому Днепру, стоит древний город Витебск, Витвеск, на речке Видбе. Это имя сходно с Витбенловым озером на самом верху Двины, близ которого есть озеро и река Волкита, Волкота, откуда и течет Двина в Волоконском лесу. Витеб есть племенное название, такое же, как Дулеб, Сереб, Кашеб, Гареб. Очевидно, что это первое имя Вятичей. Оно напоминает рюгенского Вита. К северу от Витебска, вблизи реки Дрисы, река Варужа, река Лучеса, вытекает из озера Бабиновичи, где стоит и город Бабиновичи. Перевалив на Днепр по Верхите, тотчас встречаем по ту сторону Днепра Росасну или Росану место и реку, а ниже по Днепру город Оршу, по древнему Урша. Следовательно, Изменение того же звука «рос». От Орши к югу течет река Проня. В нее впадает с запада со стороны Днепра Реста. К востоку от Прони течет Волчеса. Обе впадают в Сож. Проня напоминает поморского Проне Перуна. По Сожу – Волосовичи, Ветка, Радога, Волотово и прочие. Ниже по Днепру встречаем город Рогачев, вблизи впадения березины озеро Словенское, село Росово, река Вердич, селение Дробгощи, Мыслирог. Потом на устье Сожа Лоев, потом Радуль, Любич, река Тетерев, одноименный Тетеровы Мекленбургскому, река Болгач, Дымер, Лютеж, сваромье, Любка на Ирпени, Ветова могила, Ветичи при Устье Десны. У Киева, упомянем, Клов, Выдубичи, которая сходна с Витебским и с озером Витбеновым, ниже Киева река Вета. Затем между Киевом и рекой Россию находится Витичев холм который, несомненно, праправнук Вита, Витичев, столь часто поминаемого в Поморье и особенно на острове Рюген. С Верхнего Днепра существует перевал ваку -по Угре, где у Днепра стоит город Дорогобуж. От Дорогобужа, направляясь вверх по реке Осме, попадаем в реку Рославль, текущую в город Сту, а с ней в Угру. Здесь, между Рославлем и Угрой, заметим селение Вергова. По другую сторону погост Бабиновский. Вверх Угры падает река Демина, а от верха Осмы взялась Волста, текущая в Угру. На перевале из Верхней Десны от Брянска в Аку течет Ресета. Сравни Росситен на Куриш Гафе, а рядом с ней Витебета. Обе впадают в Жиздру, а это в Аку. В Ресету, между прочим, текут Велья, Ловать, а у Вытебети есть селение Волосово, и в нее текут притоки Лютня, Серебет. В этих же местах к северу от Жиздры течет в угру река Реса. На запад от Жиздры в Десну впадает ведьма, ведьма а в нее Волынь. И на одном из ее притоков стоит селение Любегощ. Несколько южнее существовал другой перевал из Десны в Аку от города Трубчевска. В этом месте к западу от Трубчевска на реке Судости стоял древний город Радогост, ныне погар, от которого неподалеку встречаем реки Рог, Бабинец, впадающие в Судость, селение Рогов, Витовка у Десны Любец, вблизи тех же мест Росль, Расуха. Переволок Ваку шел из Десны вверх по реке Неруси, подходящей прямо к реке Кроме, впадающей в Ваку выше Орла. На пути по Неруси встречаем озеро селение Радогощ, также Бобинец, Волоконское. Из Десны, впадающая в нее река Сейм, также открывала путь и к Верхней Оке, и к Верхнему Дону, и Донцу. Не потому ли дано ей и это имя, означающее «Союз», «Соединение», из Сейма к самому Верховью Оки можно было пройти Свапой, на одном из верхних притоков, в которой стоит селение Расторог. Пониже Свапы в Сейм впадает Волынка, а еще ниже Руса. Ниже впадения Сейма в Десну, на притоке Десны, называемом Пулка, заметим древнее селение Волстовит или Блстовит, иначе Блестоветье, а севернее Волосковцы, Волстов-Волсков. На перевале из Аки в Верхний Дон обращает на себя особое внимание имя Ряс, которое распространяется на здешнее поле Степь. Рясское поле и на многие небольшие реки, называемые Рясами, и дает также название городам Рязани и Ряжску, или, собственно, Рязани и Ряску. Здешняя переволока из Аки в Дон существовала еще в 1502 году, когда московский государь Иван Васильевич, отпуская из Москвы турецкого посла, приказывал рязанской княгине Анне проводить посла по своей земле. «Отпустил я судном, — писал он, — посла турецкого до Старой Рязани, а от Старой Рязани ехать ему проней вверх, а из проней в пронову, ныне река Ранова, а из проновой хуптой вверх до переволоки до Рязского поля». Переволокой Рязским полем до реки Дорясы, текущей в Воронеж. Примечание. Карамзин. И.Г.Р. Том 6. Параграф 563. Конец примечания. Нет никакого сомнения, что этот переволок существовал от глубочайшей древности – которые на этом месте поминают уже знакомые нам велецкие имена Проню и Пронову, указывающие велецкое имя Перуна. Река Проня и впадающая в нее Пронова подходят своими истоками к истокам Дона, где встречаем селение Волщуту озеро Ивановского. Заметим также некоторые притоки Прони, Левые, Вилинка, Катогощ, Ерополь, Лютик, Правые, Осинец, Ясеник, Язаниц, Ясменка, Виленка, Роговая, Волосовка, Келец, Калузевка, Литогощ, Лютик. Вблизи впадения прони встречаем селение Перкино, а дальше вниз по Старую Рязань, Древнейшую столицу Рязанского края Неподалеку еще ниже в ваку впадает река Пара Вытекающая с той же вершины Которая миновалась Рязским полем Откуда к дону текут воронежи и рясы А ваку Проня, Пронова, Пара На этой вершине, на верху пары и ее притока Верды Находим селение Витищи а также троицкие расляи, довольно точно намекающие, откуда образовалось и само слово ряс, соответствующее расу и росу, как и рожденная от него рясань-рязань, соответствующее расони или росони, соединяющей на севере нарову и лугу, и росани днепровской, текущей с одной вершины с проней же притоком Сожа. К востоку от этой рязанской местности, за рекой Цной, жили уже буртасы, как на это указывает и текущая там река Буртас. Заметим, что в озерной области к северу от Рязани сохраняется память об Ильмене, как теперь называется одно небольшое озеро, находящееся подле Великого, и от которого далее на востоке лежит озеро Орса-Ариса-Ираса, и раса, напоминающая здесь же обитавших древних Аорсов, а вместе с тем и имя Русь. По этой озерной области протекает река Пра, а в нее на истоках впадает река Варна. Ниже мы увидим, что эти озера в качестве одного большого озера были известны еще Геродоту. Замечательно, что и под Муром, где также сидели варяги, Течет в Аку и впадает несколько ниже города река Велетьма, от верха которой начинается верх Варнавы, текущей в противоположную сторону, в Мокшу. Эта река Варнава напоминает реку Варнову, на которой стоит теперь немецкий Росток.